Большинство заключенных находилось в это время в зале тюремного кино. Сейчас в тюрьме сидит 2299 человек, сказал заместитель мистера Льюиса. Из них 85 человек приговорены к вечному заключению, а 16 к электрическому стулу. И все эти 16, несомненно, будут казнены, хотя и надеются на помилование. н о в ы е корпуса Сингсинга очень и н т е р е с н ы Несомненно, что на их постройки сказался общий уровень американской техники возведения жилищ, а в особенности уровень американской жизни, то, что в Америке называется стандарт of life. Самое лучшее представление об американской тюрьме дала бы фотография, но, к сожалению, внутри Сингсинга не разрешается фотографировать. Вот что представляет собой тюремный корпус: шесть этажей камер. узких, как пароходные каюты, стоящих одна рядом с другой и снабженных вместо дверей львиными решетками. Вдоль каждого этажа идут внутренние металлические галереи, сообщающиеся между собой такими же металлическими лестницами. Меньше всего это похоже на жилье, даже тюремное. Утилитарность постройки придает ей заводской вид. Сходство с каким-то механизмом еще усиливается тем, что вся эта штука накрыта кирпичной коробкой, стены которой почти сплошь заняты окнами. Через них и проходит в камеру дневной и в небольшой степени солнечный свет, потому что в камерах окон нет. В каждой камере к а ю т е есть кровать, столик и унитаз, накрытый л а к и р о в а н н о й крышкой. На гвоздике висят радионаушники. Две-три книги лежат на столе. К стене прибита несколько фотографий. Красивые девушки или бейсболисты или ангелы господни, в зависимости от наклонности заключенного. В трех новых корпусах каждый заключенный помещается в отдельной камере. Эта тюрьма усовершенствованная, американизированная до предела, удобна, я если можно применить такое честное хорошее слово по отношению к тюрьме. Здесь светло и воздух сравнительно хорош. В новых корпусах, сказал наш спутник, помещается 1800 человек. Остальные 500 находятся в старом здании, построенном сто лет тому назад. Пойдемте. Вот это была уже настоящая султанская Константинопольская тюрьма. Встать во весь рост в этих камерах нельзя, когда садишься на кровать, колени т р у т с я о противоположную стену. Две койки помещаются одна над другой. Темно, сыро и страшно. Тут уже нет ни сверкающих унитазов, ни умиротворяющих картинок с ангелами. Как видно на наших лицах что-то отразилось, потому что помощник начальника поспешил развеселить нас. Когда вас пришлют ко мне, сказал он, я помещу вас в новый корпус, даже найду вам камеру с видом на Гудзон. У нас есть такие для особо заслуженных заключенных. И он добавил уже совершенно серьезно: у вас, я слышал, пенитенциарная система имеет своей целью исправление преступника и возвращение его в ряды общества. Увы, мы занимаемся только наказанием преступников. Мы заговорили о вечном заключении. У меня сейчас есть арестант, сказал наш проводник, который сидит уже двадцать два года. Каждый год он подает просьбу о помиловании, и каждый раз, когда рассматривается его дело, просьбу решительно отклоняют. Такое зверское преступление совершил он когда-то. Я бы его выпустил. Это совершенно другой теперь человек. Я бы вообще выпустил из тюрьмы половину заключенных. Так как они, по-моему, не представляют опасности для общества, но я только чуремщик и сам ничего не могу сделать.